18. Кто твой враг? Звонок разрывался. Вставать не хотелось, хотя часы на столике показывали 8. Ну кого принесло? Друзья, родители всегда предварительно звонят им, а я никому не говорила, что мы сюда едем, поэтому вариантов крайне мало. Глянуть, сонно спросил Винтер. Спи. Лигунька его поцеловала и закрыла глаза. Надоест звонить, уйдут. Но в коридоре вдруг послышались шаги. Это ещё что? Подскочила, схватила с кресла халат, Вин тоже приподнялся, а в двери спальни вежливо постучали. Кто там? спросила в ней себя от испуга. Служба магического правопорядка. Ждём вас в соседней комнате, господа Карцевы, обоих. И шаги остановились у соседней двери. Мы с Винном переглянулись. И что это было? шёпотом спросил он. Наглость? Говорят, это второе счастье. Одевайся, пойдём выяснять. Из сумки достала чистую одежду для Винтера, видно, ожуги действительно почти прошли, потому что одевался он самостоятельно и почти не морщился. Я натянула платье, причесалась, и только тогда мы пошли в гостиную, которую посетители нашли безошибочно. Там сидели двое. уже знакомый нам Насферато и сам Заридский, и оба смотрели на нас как на провинившихся школьников, а вампир еще и как на завтрак. Доброе утро, безмятежно сказал Винтер. Вот у кого на лбу было написано вселенское счастье. Он спокойно устроился на диван, даже не стушевавшись под двумя цепкими взглядами. Я сел рядом, а вампир вдруг подмигнул Заридскому. Тысяча моя. Какая тысяча. Я чуть не подскочила. Они случайно не родственники Ярика и Мирика? Такая, отрезал Насфирату. Алекс ставил на то, что брак у вас фиктивный, а я, что самый настоящий. Я победил, денежка моя. Если вы пришли проверить свои подозрения, прошу прощения за моего коллегу Алёну Владимировну, ровно сказал Зарецкий. Все, Влад, Балтазарович всегда дурно шутит по утрам. Это не его время. Мы, конечно же, не стали бы беспокоить вас по пустякам, но в вашей квартире был зафиксирован мощнейший магический всплеск. Мы выехали на место и застали последствия пожара. Думы, почему вы использовали магию, Винтер Айсонович, спрашивать не надо. Я тушил пожар, подтвердил Вин и выбирался из квартиры. Прошу простить, что нарушил кодекс, но обратите внимание, что присутствовала прямая угроза для жизни. Значит, Винтер всё-таки его читал. Уже радует. А, братим, кивнул Альберт Данилович. Дело в другом. Мы заметили вокруг квартиры следы не только вашей магии. Что скажете, Винтер? Не знаю. Я находился в квартире и не видел поджигателя. А в том, что это был поджог, никто не сомневается. Это и слепому видно, буркнул Всевлад. Влад. Влад Дракула. Я едва сдержал улыбку. Скажите, Винтер, в последнее время к вам никто не обращался с сомнительными предложениями, не считая предложения жениться на Иномирянке, вставил Дракула, как я уже окрестила Всеволода Былтазаровича. Винтер молчал. Я чего-то не знаю, Винн обернулась к нему. Это было пару дней назад, вдруг ответил он. Я возвращался домой поздно ночью, и ко мне подошла девушка. Представилась Дариной, сказала, что в вашем мире маги должны держаться вместе и дала визитку. И где она, визитка? Альберт нахмурился. Я не взял. Уверен, если это та, на кого я думаю, она бы всё равно тебе её отдала. Так что поищи, что на тебе было. Вин на мгновение замер, затем вышел в прихожую, где висела его куртка. Слышно было, как он роется в карманах. Не прошло и пары минут, как принц вернулся с карточкой в руках и протянул её мне. Схватила визитку, пока гости не опередили. На ней было только имя Дарина и номер телефона. "Дай эти сюда", подскочил Дракула. "А вдруг на ней какое-то проклятие? Об этом ты, конечно, не подумал". Винтер нахмурился, и я поторопилась его успокоить. Нет там никакого проклятия. Взгляните, я жива и здорова. Действительно нет, подтвердил Зарицкий, когда все вот передал визитку ему. Что ж, это нам пригодится. Кстати, Винтер Айсенович, вы спрашивали по поводу работы. Так вот, мы готовы об этом побеседовать. Зайдите послезавтра часа в 2. В 2 часа мы не можем, я на работе, ответила поспешно. Разве я приглашал вас? Алёна Владимировна. Альберт Данилович изогнул бровь. Речь шла только о Винтере, так что вы можете спокойно идти на работу. Спокойно? После поджога? После того, как узнала, что с Винтером связались незнакомые маги? Нет уж. Даже если приедете вместе, Альберт будто прочитал мои мысли. Вы останетесь в коридоре. Есть вопросы, которые должны решаться только между магами, Алена Владимировна. На этом разрешите отклониться. Визитку с вашего позволением мы заберем с собой. И еще одна мелочь. Винтер, снимите бинты. Я залечу ваши ладони. Вин поморщился, но отказываться не стал. Когда я увидела покрытые волдырями руки, едва сама его не прибила. Но Альберт лишь коснулся покрасневших запястий, и ожоги исчезли на глазах. Спасибо, выдохнул Вин. Не благодарите. Жду вас послезавтра. Успехов. И наши утренние гости поспешили к двери. Я проводила их и тщательно провернула ключ в замке. Впервые появилось ощущение уязвимости. Если эти двое с такой лёгкостью попали в запертую квартиру, значит, так же могут и другие. А ещё грызло то, что Винтер ничего мне не сказал. Я же видела, что-то не так. Но он и словом не обмолвился о встрече с магами из гоями. Хорошо, что сотрудники магического управления верят в его невиновность. А если бы нет? Что тогда? Стало горько. На кухне нашла банку растворимого кофе и насыпала в чашку. Вскоре по квартире поплыл любимый аромат. Он успокаивал, но не рассеивал горечь. В коридоре послышались шаги. Винтер замер в дверях. Я думала, будет прятать глаза, но он смотрел на меня выжидающе, словно ни в чём не раскаяваясь. Ты на меня злишься? Злюсь. Думаю, ты сам понимаешь почему. Понимаю. Винтер налил себе кофе и сел напротив. Но я не считал ту встречу сколько-нибудь важной, Алёна. Эти маги предложили присоединиться к ним, я отказался и решил, что вопрос исчерпан. Может, в вашем мире так и было бы, но не в нашем. Здесь не действуют законы чести, Винтер, и кто не с нами, тот против нас, говорят так. А ты ничего мне не сказал. Не хотел тебя тревожить. Винтер упорно глядел на дымящуюся чашку в руках. А если бы я тебе не рассказал о такой встрече, что тогда? Он закусил губу. Видимо, такие мысли в голову его в существо не приходили, а стоило бы потому что установившееся между нами хрупкое доверие сейчас трещало по швам, и я не знала, надолго ли его хватит, потому что мне досталось Сергея, который врал в глаза. В душе бушевала буря, но я продолжала спокойно пить кофе. Не злись, он опустил ладонь на мою руку. Обещаю, больше никаких тайн. Не знаю, могу ли верить твоим обещаниям. Даю слово. Посмотрела на него. Во взгляде Винтера читались беспокойство и страх. Чего он боялся? Что оттолкнуть его или было ещё что-то, чего он не договаривал. Я не понимала, но хотела знать. Ты прощаешь меня? Зазвонил мобильный. Вовремя. Я побежала в спальню. Алло. Привет, пап. Алёна, доченька. Впервые в жизни слышала в голосе отца такое беспокойство. Что случилось? Почему ты не позвонила? Мои чуть с ума не сошли, когда узнали о пожаре. Пап, всё хорошо. Поторопилась успокоить. Честное слово, пострадала только прихожая. Винтер вовремя вызвал пожарных, а меня вообще в квартире не было, так что не о чем волноваться. Я сейчас поеду в полицию, а потом домой. Надо нанять людей, чтобы сделали ремонт. Об этом не беспокойся. Я найду бригаду. Ты где вообще? В вашей квартире? Мы уже едем, пап. Но ну зачем? Ты еще спрашиваешь. Дожди с нас. Мы уже подъезжаем. А в квартире бардак. Легкий, конечно, но остались следы сажи от одежды Винтера, и в спальне стоит застелить кровать. Вздохнула и попыталась наводить порядок. Винтер так и сидел на кухне, допивая остывший кофе. Да уж, настроение не для разговоров. Когда открылась входная дверь, я не только убраться успела, но даже умыться и переодеться. Поэтому родители встречала с улыбкой на губах. Не стоило их волновать. Алена, мама кинулась ко мне и сдиснула в объятиях. Девочка моя, ты в порядке? Отец маячил за ее спиной нерушимой крепостью, только глядел на меня с укоризной, будто я сама квартиру подожгла. Все хорошо, мам, успокаивала я. говорю же, задержалась на работе, а кто-то поджёг прихожую, но особо ничего не выгорело. Я живая здорова, так что беспокоиться не о чем. В интер немного обжёгся, но врач сказал ничего серьёзного. Ты должна была позвонить нам, высказывала мама. Почему мы узнаём обо всём от Сергея? От Сергея? насторожилась. Да, он позвонил утром. А Сергей-то откуда узнал? Если честно, до появления Зарицкого и Дракулы, я именно его подозревала в поджоге, и мнения менять не собиралась. Может, посторонние маги мы и проходили. И Сергей рассказал нам много интересного, не считая поджога, добавил отец. Здравствуйте. Винтер наконец-то появился в дверях кухни. Здравствуй, сухо ответил папа. Показалось, что сейчас он относится к Винтеру куда хуже, чем при нашей прошлой встрече. Это Винтер спас мою квартиру. Поспешила рассказать родителям. Сначала сам тушил пламя, затем вызвал пожарных. Если бы не он, сгорело бы всё. Спасибо. Мама сжала руки Вины, а тут смущённо отвёл взгляд. Я так рада, что ты заботишься о моей девочке. Аня, окликнул её папа. Мы не за этим приехали. Собирайтесь, поедем в полицию. Нас уже ждёт майор Матвеев. Расскажешь всё ему, дочь. Я этого гада из-под земли достану. Когда отец принимал какое-то решение, остановить его мог только всемирный потоп, оставалось только подчиниться. День превратился в водоворот. Смена лиц, впечатлений, бесконечные вопросы, разговор с ремонтной бригадой, нанятой папой. В этом вихре некогда было даже пары слов перекинуться с Винтером, но одно я уяснила точно: Сергей что-то сказал отцу о нём. потому что папа был подчеркнуто вежлив и холоден только со мной по подробностями никто делиться не собирался перепуганные родители остались ночевать в квартире вместе с нами винтер отправился спать в гостевую и осталась у себя и сейчас меня это устраивало